Глава четвертая. Ксения. Едем мы долго и очень медленно, но лучше уж так, чем мерзнуть на трассе. Вадим вручил мне термос с кофе. Горьким, конечно, и без сахара, но носом крутить на этот раз я не стала. Уж если из-за него мне пришлось окоченеть, то кофе его я выпью без зазрения совести. «Ты как вообще оказалась на том месте?» Замечаю, как скашивает на меня любопытный взгляд и поворачиваюсь к нему. «На остановке, что ли?» «Там не совсем остановка. Ты до нее не дошла?» «О, вот оно, что получается!» Я подумала, что дошла. Смотрю, стоит женщина, ну, думаю, ждет автобус. Встану я рядом. Двоем все же на таком безлюдном месте не так страшно. К ней машина подъехала, я испугалась. Подумала, пристает, кто отошла от греха подальше. А она потом, как накинется на меня, угрожать начала. Я сначала ничего не понимала, но потом подъехал ты, и пришлось выбирать, ты или озлобленная барышня, которая от чего требует от меня убираться подальше. Вадим хмыкает, а потом устало трет переносицу. И ты, конечно, выбрала меня. Ну да, на свою голову. Уж лучше бы... Что? осталось бы там пока тебя кто-то другой не подхватил и не воспользовался услугами на все сто. Хмурюсь и закатываю глаза. Только не надо теперь корчить из себя принца. Ты задел мои чувства, никогда не думала, что меня можно спутать с одной из них. С одной из этих, уличных. Меня снова передергивает, а Вадим смеется. Я тебя принял за одной из них, только потому, что ты стояла на их месте. В остальном в тебе ничего от них нет. Ну, тебе уж лучше знать. Видать, часто пользуешься услугами. Договорить не успеваю. Как вдруг он шлепает ладонью по моим губам. Не сильно, но довольно-таки ощутимо. Уважение, шапка! Уважение к старшим! Чего? Оторопело пялюсь на громилу, едва не выронив термос. Еще раз меня ударишь, учти, я дам сдачу! Да что ты? На карате ходила? Без него обойдусь. Обиженная девушка похлеще каратиста. Ну это надо, а? Губы пекут прямо. Не от силы удара, а от соприкосновения его кожи с моей. И щеки краской наливаются. Ужас прямо какой-то. Не напугало. Но если ты еще раз позволишь себе так со мной говорить, получишь уже не по губам, поняла? «Кристиан Грей на минималках?» «Кто?» «Любитель пользоваться плеткой». «Зачем мне плетка?» «У меня свое оружие». Отдирает от руля руку и демонстрирует мне свою открытую ладонь. Большую, раза в два больше, чем моя собственная. И поверь, пристанет она так, что в следующий раз хорошенько подумаешь, прежде чем мести языком, как помелом. — Ох, извините, Вадим, простите, не знаю вашего отчества. Может, мне еще и в реверансе перед вашей светлостью приседать всякий раз, когда вы проходите мимо? — Вадим Алексеевич, вдруг запомнишь. И нет, можешь обойтись без реверанса. — Вот спасибо. — Да, пожалуйста, я добрый сегодня. — Разве? Когда говорил по телефону, таким не выглядел. — С тобой добрый, шапка. Я цокаю и поднимаю термос, чтобы сделать глоток, но Вадим протягивает руку и отнимает его. Не стесняясь, пьет прямо после меня, а после вручает его мне обратно. Это все-таки мой кофе, могла бы и поделиться. Это не гигиенично вообще-то. Бурчу, захлапывая крышечку и отставляю термос в подстаканник, точно зная, что после него пить не буду. У Громила звонит телефон, и пока он принимает звонок, Я позволяю себе немножечко его рассмотреть. Но раз уж нам придется провести сегодняшнюю ночь под одной крышей, должна же я знать приметы, на всякий случай. А вось придется портрет составлять в полиции, мало ли что он себе позволит. Ручищи вон огромные какие, плечи такие, что не обхватить. Вылет словно из гранита весь. Взрослый, сильный, совсем не похож на всех моих знакомых парней. Лицо строгое, скулы широкие и острые. Губы большие, красивые, обе полные и на вид мягкие. Волевой подбородок, на правой щеке небольшая родинка. Мужчина гладко выбрит, на указательном пальце кольца нет. Стоп. С чего это я на пальцы вдруг перешла? Длинные такие, с узловатыми костяшками. Одергиваю себя и отворачиваюсь к окну. Приметно смотрелась сполна, на этом достаточно. На одном из поворотов мы сворачиваем А потом вдруг резко приседаем с правой стороны. Я от неожиданности хватаюсь за ремень безопасности. «Блядь, перезвоню, Сань!» Вадим резко обрывает звонок и глушит двигатель. Выходит из машины и обходит ее. Чувствую, что стоим мы неровно, как будто машина покосила вправо. Похоже, влетели в яму. «Придется толкать!» Рокочет низкий голос, когда Вадим снова забирается внутрь салона. Вроде был на улице всего несколько секунд, а уже весь в снегу. Водить умеешь? Немного, но прав у меня нет. Права и не нужны. Надо, чтобы принцип понимала. Меня дед учил на механике. Ну, отлично. Значит, не растеряешься. Все, что тебе требуется, это выжимать сцепление, а потом газ. Когда я буду говорить налево, выкручивай руль налево. Поняла? Да. Давай, перебирайся сюда. Сбросив свою куртку, я кладу ее на задний диван, снимаю сапоги, чтобы не испачкать салон, и занимаю водительское сиденье. Обуваю сапоги обратно. Сиденье приходится подвинуть ближе, потому что так мои ноги не достают до педалей. Вадим тоже скидывает с себя куртку и отправляется на улицу. Я опускаю заднее стекло, чтобы слышать его команды. Давай! Жму сцепление, а потом медленно газ. Машина легко вибрирует, но не поддается. Потом еще раз. И еще. В зеркале заднего вида сосредоточенно наблюдаю за тем, как мужчина упирается сильными руками в капот и налегает на него со всей силы. Снова жму педали. Представляю, как ему тяжело. — Ну давай, миленькая. Мы же не хотим, чтобы твой хозяин там замерз насмерть. Кто нас потом довезет? Нежно глажу кожаный руль Мерседеса. Дед всегда говорил что с машиной нужно ласково, тогда и она всегда придет на помощь в нужный момент. «Может тебе помочь?» — кричу Вадиму, высунувшись из окна. На ресницы мгновенно падают крупные снежинки, а в лицо дует ледяной ветер. «Черт, и правда жутко холодно!» «Ты уже помогаешь! Не отвлекайся!» «Ну, как знаешь!»